а 20 дисциплина наилучшее оружие против самоуверенностей. Реагируя на зверство фанатиков, мы должны трезво соизмерять достойный ответ. И да, не заявим мы об буянной риторикой благочестия, что среди нас самих фанатиков нет, ибо любая традиция порождает в самоуверенность и в особенности тогда, когда традиция это чувствует себя под угрозой, Фанатизм легко рождается в окружении морального упадка реального или воображаемого, но также и в окружении узакоенного беззакония под знаменами сложившейся практики. Дисциплина это умение противостоять не только врагу внешнему, но и самим себе. Ибо без здравой критичности признаем это оружие, на котором мы присягали, принесет миру простое убийство. И первой его жертвой станет объективная правота нашего дела. слово к приверженцам смертный меч брухалиан из серых мечей становится все труднее не сожалеть о принятых решениях думалганана параран разведчики докладывали что до дороготы не преследуют армию двигавшуюся на северо-восток по практически пустым землям однако само их отсутствие заставляло тревожиться в конце концов если монстры не бегут за ними тогда что они замыслили Якгутская волшебница Ганат постаралась намекнуть, что решение выпустить на свободу древних зверей будет ошибкой. Наверное, ему следовало ее послушать. Какая самонадеянность полагать, что он сможет свободно манипулировать всеми силами, натравленными на тролль Барала? Возможно, он пренебрегает способностями уже населяющих мир взошедших. Дорого ты, первобытная мощь, но мир вышел из первобытности и не желает подчиняться таким необузданным силам. «Ну, достаточно. Что сделано? Пусть на этот раз за мной все подчищает кто-нибудь другой. Для разнообразия». Он нахмурился. Хотя, наверное, это как раз обязанность господина колоды драконов. Но титула я не просил. Паран ехал с одной из рот, где-то в середине колонны. Он не желал окружать себя свитой или создавать отдельный отряд. Сегодня в авангарде кулак Рита Будд. ран часто ставил одного из кулаков на временное командование сам оставаясь в сопровождении одного нота бойла и иногда хурлакеля весь того вернулся к исполнению прямых обязанностей хотя по счастью срочных приказов приходится отдавать мало знаете вы выглядели более грозным сказал нотабойл под именем капитанадобрбрикам молчать это наблюдение первый кулак не жалобам и У вас, лекарь, каждое наблюдение походит на жалобу. Обидно, сэр. Вы не поняли. Расскажите что-то интересное. Например, о Картуле. Там вы поклонялись, Дрэк? О, Худ, нет. Ну, хорошо. Если желаете интересного, я расскажу о себе. В молодости я был лополомом. Кем-кем? Я ломал лапы собакам. Не только беспородным. Хромые псы имели большое значение для праздника. а вы имеете в виду фестиваль дрек мерзкий варварский день прославления грязи Так вы ломали лапки бедным беспомощным животным чтобы оуревшие детишки забили их камнями до смерти. К чему вы это первый кулак? Да я именно этим и занимался три полумесяца за собаку На жизнь хватало увы я уже начинал уставать Мазанцы запретили фестиваль. «Да, как раз вовремя. На редкость неудачное решение. Мой народ страдал, искал иные способы выразить наше...» «Ваше извращенное, болезненное стремление причинять страдания и унижения». «Ну да. Так а, мне рассказывать или вас слушать?» «Возьми меня, бездна. Примите извинения. Прошу продолжать, но только чтобы меня не стошнило». Нота Бойл задрал нос. «В молодости я не всаживал богиням от ата...» «И я. Впрочем, как любой молодой мужчина, не собачий лопалом, всадить я был не прочь. Богинь я любил. Хотя бы статуи. Взять, к примеру, Салиэль». «Салиэль! Ее изображения преувеличены, дабы побудить зрительниц к материнству». «Неужели?» «По-моему, слишком уж откровенно преувеличены». «Помните, — примирительно сказал Нота Бойл, — что вы были молоды». «Точно, был. Давайте о чем-нибудь другом». Итак что было дальше, когда ваша лополомная карьера закончилась пшиком О сэр, как это смешно? считаю своим долгом упомянуть, что Салиэль явившие себя в игдане с бани да чертовски обескураживает вы и вообразить не сможете сколько юношеских фантазий она разбила в тот миг. А я думал вы закончили эту тему Да продолжайте. Некоторое время я подвязался в учениках целителя сращивали лапти собакам. «Сэр, это было лишь побочным доходом. Произошло недоразумение, вследствие которого мне пришлось оставить его компанию. Спешно. Как нельзя вовремя случился рекрутский набор. Малозанцы редко получали более горстки картулианцев, в основном преступников и бродяг. А вы отвечали сразу обоим определением. Они весьма обрадовались моему появлению, ведь я был целителем. Как бы то ни было, первый боевой опыт я приобрел в Короле, походы на Татьбу». И мне там посчастливилось получить покровительство целителя позднееставшего печально знаменитым и пшанка да не уж ты именно его сэр а также я встречал и манеска нужно сказать и вы первый кулак как никто иной поймете эту необходимость что и пшан и манесск хранили верность сва гриву до конца ну я так полагаю к тому времени я стал лекарем целого легиона и нас перевели на генобаккис с как положено нотабойл прервал его поран кажется мне что у вас исключительный талант связываться со знаменитыми людьми особенно с печально знаменитыми ну да сэр полагаю этого не отнимешь вы гааете к какой категории я отношу вас меня мне все равно хирург намеревался продолжить но помешало прибытие хурла ккеля первый кулак вестовой. «Сэр, дорога впереди нас до сих пор носила следы небольшого числа так называемых пилигримов, но теперь, похоже, к их паломничеству присоединилось целое конное войско». «И сколько их?» «Больше пятисот, первый кулак, может и тысяча. Они едут несколькими отрядами, следы путаются». «Отрядами? Интересно, кто бы это мог быть?» «Ладно, Хурлакель, выдвигайте разведку. Насколько они нас опережают?» «На четыре-пять дней, сэр. По большей части скачут галопом». «Хорошо, благодарю вас». Вестовой отъехал к главной колонне. «Что бы это значило, первый кулак?» Паран пожал плечами. «Думаю, мы скоро выясним, Бойл». «Нота, Бойл, если вы не против, сэр». «Хорошо», — не смог сдержаться Паран, «что вы носите ланцет, а не копье». «Если вы не против, сэр, там впереди кто-то жалуется на натертость от седла». итель пришпорил коня увы он предпочитает моему обществу натертую задницу ну каждому свое первый кулак пораран пробурчала капитан речушка почему он едет позади и к чему его приказ не отдавать честь плохо для дисциплины мне наплевать что думают солдаты мне даже не интересно что он командовал массажогми в конце концов он принял их перед самым уничтожением и Я просто говорю, так не годится. Совсем не годится. Кулак Рита Бут искоса глянула на речушку. Глаза ее сверкают, кровь прилила к лицу. Ясно, что капитан не собирается забывать свернутую челюсть. Ну, наверное, я сама не простила бы чего-нибудь эдакого. Думаю, кулакам надо собрать встречу. «Капитан!» — рявкнула Бут. «Вы забываетесь?» «Прошу прощения, сэр». но если мы идем по следу какой-то армии, я не хочу кончить, как мастожоги. Вот и все». «Дуджек однорукий доверял этому человеку, и его восхищения для меня достаточно. И для остальных кулаков настоятельно советую вам подавить гнев и вспомнить о дисциплине, что до армии впереди, ну, тысяча конников едва ли представляют угрозу войску. Мятеж окончен, тут никого не осталось, чтобы бунтовать или чтобы покорять». Она обвела окрестности рукой в латной перчатке. Даже пилигримы разбегаются. Неподалеку от неровной дороги виднелась кучка камней. Могила еще одного неудачливого пилигрима. На ней торчал посох, украшенный вороньими перьями. «Не ладно это!» — бурчала речушка. «Поклонение Калтейну!» «Эта страна рождает культы, как гнилое мясо личинок!» Речушка фыркнула. весьма подходящее сравнение кулак капрал фудгар проговорил сзади сэры а это что такое обе женщины обернулись в седлах и проследили куда указывает подчиненный а указывал он на восток со стороны солдат донеслись крики удивления и слова молитв полоса солнц 12 солннц маленьких но достаточно ярких чтобы прожечь ослепительные дыры в синем небе два оставляли за собой хвосты дыма солца вытянулись дугой лука и над ними виднелась подернутая дымка и выщерблное лицо луны знамение смерти крикнул кто-то капитан сказала ритаут заткните пасть дураку слушаюсь сэр небо падает сказал нотабойл подъезжая к первому кулаку поран прищурился наблюдая странное небесное явление и пытаясь отыскать хоть какой-то смысл в увиденном. Чем бы это ни было, оно мне не нравится. «Не верите?» — спросил целитель. «Первый кулак. Я был на землях Коррелла. Я видел кратеры, оставленные упавшими с неба камнями. Вы изучали карту Коррелри? Весь северный субконтинент и масса островов. Бросьте пригоршню гравия в грязь и посмотрите, как впадины затянет водой. Таков Коррелри, сэр». Его народы до сих пор рассказывают о падении множества огней с неба так рухнул у вечный бог в скаче в голову колонны нотабойл сэр прикажите остановиться немедленно пришлите хурлакеля и его разведчиков я должен узнать об особенностях местности нам может понадобиться укрытие на этот раз целитель не тратил времени на жалобы поран не сводил глаз с полосы огней они росли словно залп из самой бездны Прокллятьие где тут арму лагун нужно найти его и лучше бы он уже приготовил карты хоть наброски годные для нанесения красок о боге лучше бы он успел сделать хоть что-то потому что мне не хвати его мысли застыли он мог ощущать это он чувствовал нарастающий жар разве такое возможно проклятая луна я должен был обратить внимание к «Я должен был разведать, что происходит там, в позабытом мире». Следующая мысль заставила его задрожать от холода. «Война богов! Это нападение? Это действительно залп?» Паран оскалился. «Если там кто-то есть», — шепнул он, глядя в восточное небо. Конь плясал. «Эй, вы там! Вы нечестно играете, и мне это не нравится». Он заставил коня успокоиться и... и огляделся. «Ормула Гун! Где ты во имя Худа?» «Против этого!» — пробормотал Искаралл прыщ. «Я ничего не могу сделать!» Он обхватил себя руками. «Пора бы уже удариться в безумное бормотание. Да, это наилучший выход. Бешеный блеск глаз, на губах слюна, а потом и пена. Да, кто меня осудит? Нам всем крышка!» Этот выкрик пробудил Маппо от унылого забытья. Он поднял голову, отыскивая высшего жреца тени. Долхонец скорчился, прячась за мулом. Оба они были омыты странным зеленоватым светом. «О, нет», — понял Трель, — «это цвет повсюду». Злоба сбежала с мостика. В ее глазах плескалась холодная ярость. «Мы в опасности!» — проскрежетала она. «Не вовремя. Я надеялась. Ну, ладно». Внезапно она поворотилась, смотря на юго-запад. Глаза осузились. о а ты кто худо ради что ты надумал а она замолчала все сильнее хмурясь Мап коротышка заморгал и встал небо было в огне почти над головами солнце вроде бы разродилось дюжиной отпрысков чередой сверкающих жемчужин окруженных нефритовой каймой они росли опускались и что это такое казалосьлось море взбесилась волны сталкивались и смешивались друг с другом воздух стал горячим и каким-то хрупким ветер затих а там над землей что было берегом острова от оторал маппо оглянулся на прыща высший жрец упал и закрыл голову руками вокруг собрались воющие и мычащие бхо корралы и каждый пытался ухватить старикалапками а он бормотал мы такого не планировали так я не помню боги я ничего не помню и Магор милая корга где ты это миг наивысшие нужды хочу секса даже с тобой потом я выпью белый паральт а что еще остается или так или вечная память о миги наивышейе слабости о, я не выдержу не лапайте меня мерзкие обезьяны престол тени безумный тень где ты прячешься и нет ли там местечко для вернейшего служителя твоего жильца лучше было бы и «Возьми меня, черти тебя дери! О других не беспокойся! Возьми меня! Конечно, у тебя есть местечко, а ты, глистоск, лизлый тучепер, колено тебе под дых! Спасай меня!» «Духи подлые!» — пробурчала Магора на ухо треллю. «Послушайте это жалкое создание. Подумать только, я замужем за ним!» Злоба вдруг взвелась и побежала на нос. Хокоралы поспешно уступали ей дорогу. Едва оказавшись там, она закричала. «Послушайте!» вижу их к ним дурачье скорее и тут же она замерцала вздымаясь над ныряющим качающимся судном широко простстерлись серебристые крылья она стала клубящимся туманом вихрящимся уплотняющимся наконец над кораблем пострамляя его размерами нависла громадная драконица в зловещем зеленом свете ее глаза сверкали ртутьью Токий жилистый хвост твари змеей скользнул вниз и обвился вокруг носового бревна. Драконица изогнулась, бешено забив крыльями. И корабль с устрашающей скоростью рванулся вперед. Маппо покатился и упал на стену рубки. дерево затрещало под спиной. Ттрель запыхтел, восстанавливая равновесие и пополз к носу. В видит их кого Небеса заполнились копьями зеленого огня, устремившимися прямо к ним искарал прыщ завизжал где-то на тысячу миль западнее флакон вместе с остальными пялился на восточный горизонт туда где должна бы быть тьма показыващая конец очередного природного круговорота смерть дня и рождения ночи вместо этого они отчетливо видели дюжину огненных мух опускающихся заполняющих треть небо сверкающим зеленым светом ох зашептал маг это нехорошо скрипач потянул его за рукав ты понимаешь что это сурово прохрипел сержант флакон покачал головой это это новый увечный бог флакон широко раскрыл глаза новый боги сохраните это он откуда мне скрипач выругался и толкнул его флакон врезался плечом в бальзама тот едва ли заметил что И пробился сквозь толпу солдат спеша к борту на юге на мильские суда военные беремы и транспорты с припасами подставляли ветру каждый квадратный дюйм парусов пытаясь добраться до родного берега задние нагоняли передовые многие корабли не успели перегрузить припасы снабжение флота адмирала нока сорвалась да каждый дурак сам за себя но когда эти ударят волна накатит быстро она раздавит всех бедняги вам не успеть даже вашим уродливым беремом». Слабый ветер вроде бы стих совсем или набирал дыхание, потому что он вернулся с удвоенной силой, заставив зашататься всех стоящих на палубах. Захлопала парусина, затрещали мачты и шпангоуты. Силанда просела под ногами. «Быстрый Бен, вылезай поскорее и делай, что можешь, против того, что приближается. Тут иллюзиями не обойдешься, атист и эдур. Ну что ж, Им тоже конец, сочту это утешением. Да, бабушка, верно ты говорила. Умереть мне на море. Сержант Хеллиан бродила по палубе, удивляясь миру, ставшему вдруг зеленым. На мильской бренде, как удар по брюху. Люди вопят или стоят столбами, но так обычно и бывает. В те редкие разы, когда она случайно бррр, выпадает из мутного состояния полной отключки. Хотя от зелени малость тошнит. «Худ бы побрал на мильское бренди. Что за идиоты пьют такую дрянь?» «Ладно, она охотно поменяет его на фаларский моряцкий ром. Тут много идиотов, не знающих, что почем. Надо найти всего одного морячка. Например, вон того». «Эй, ты! Смотри, я с бренди. С бренди, но хочу рома, так? Заплатила десять месяцев. Точняк, это много». Но мои солдаты меня любят, купили в коллекцию. Так что я, что, хочу поменять бутыль на бутыль. Э, да, я почти все выпила, но она больше стоила. Так что, сам понимаешь, я бражда ваш». Она выжидающе замолчала. Морячок попался высокий, суровый на вид. Остальные пялились, но это ж их проблемы. Мужик взял бутылку, покачал ее туда-сюда и нахмурил лоб. Затем выпил в три глотка. «Эй!» Он полез под этот свой нелепый плащ, достал фляжку и передал ей. «Пей, солдат, иди вниз и напейся, пока все не кончится». Она схватила флягу обеими руками, подивилась полированной серебряной поверхности и рваной царапине поперек бока и милым значкам на другом боку. Имперский скипетр и четыре других по сторонам. Они означали флагманы старого флота. Она такое уже видала. Вот этот принадлежал Картерону Красту, этот — Урко. Третьего она не знает, а четвертый — точняк, как у этого самого корабля. «Что за странность, а?» Она моргнула. «Не могу, у меня приказ. Я отменяю твои приказы, сержант». «А ты можешь?» «Учитывая обстоятельства, да». «Тогда ладно. Никогда добра не забываю. Помни и ты. Где тут люк?» Он провел ее в нужном направлении твердо взяв за руку прижимая прекрасную и сладостно булькающую флягу к грудихелиан рела по пути зеленых огней мимо взирающих рож показав им всем язык себе пусть сами достанут А псалар услышала вздох от юнкта и повернула голову выражение лица взирающие на восточный горизонт того было философичным Не правда ли это подавляет? дюкт да, думаю это так все наши планы наши хитрости ведь примитивные силы нашей воли как-то умеют убедить будто все вокруг неизменно будто окружающий мир только и ждет наших слов и поступков боги да я знаю но к этому она кивнула на восток они не причастны не причастны слишком это опустошительно солдат ни одна страна еще настолько не отчаялась а перед этим Она пожала плечами все их игрища выглядят бблдно адъюкт ответила абсалар вам не достает веры и во что же это в нашу сопротивляемость может быть однако абсалар ощущала как крошится ее собственная вера заменяясь одной единственной мыслью хотя и этой единственной мысли недостает решимости это кто-то предвидел должно быть Кто-то знал, что такое случится. Большинство людей слепо, сознательно или бессознательно, но есть и зрячие. Итак, мой неведомый прозорливый друг, тебе пора что-то предпринять. И поскорее. Орму Лагун в сопровождении своей жабы подковылял к парану. В руках он держал кожаный портфель. Жаба тоном удовлетворенного пессимиста что-то бурчала насчет сумасшедших живописцев и жестокого мира. Орму-лагун споткнулся и упал к ногам парана. Портфель раскрылся и вывалил содержимое, в том числе десятки деревянных карт. Большинство было пустыми. «Ты едва начал, проклятый идиот!» «Совершенство!» — провизжал Орму-лагун. «Вы сказали...» «Да ладно!» — бросил паран. Он глянул на восток. Копья зеленого огня падали дождем. «Материк? Море?» — гадал он вслух. «Или атоторал?» наверное и туда и туда и туда тоже нотабойл облизнул губы чудесно поран наклонился и расчистил пространство на песке море хуже всего это означает он начал чертить указательным пальцем кое-что готово пикнул армулагун роясь в картах Маэл надеюсь ты обратишь внимание надеюсь ты уже готовишь ответ он осмотрел на черченные линии хватит хорошо бы. Он закрыл глаза и напряг волю. «Врата передо мной!» «Вот она!» Крик над ухом прозвучал так громко, что Паран все же открыл глаза и увидел перед собой карту. И вся его сила устремилась в нее. Он опустился на колени, продавив песок, взмахнул руками, удерживаясь от дальнейшего падения. «Серый воздух, вонь паленого мяса!» ран поднял голову ворота перед ним были массой скрученных костей и бледной помятой плоти из нее торчали пучки волос взирали многочисленные глаза а сзади нависала мутное забвение ох ху он оказался на самом пороге но он едва не пролетел сквозь о черт в проходе появилась высокая фигура в черном плаще под капюшоном это не один из слуг Это жуткий ублюдок самолично. Есть ли время на такие обидные мысли, смертный? Голос звучал мягко, хотя в нем присутствовал и хрип. То, что вот-вот случится, Ганас Паран, господин колоды драконов, ты встал в самом неудачном месте или ты желал оказаться растоптанным множеством ног всех тех, что вскоре окажутся на пути ко мне. Да ладно, худ, прошипел Паран, пытаясь встать. Потом он подумал, что это не лучшая идея. Помоги мне, нам, Остан это, оно разрушит. Слишком многое. Да, слишком многие планы. Я мало что могу. Ты выбрал не того бога. Знаю, я искал Маэля. Напрасно. Однако что-то в голосе Худа подсказывало Парану, что бог сомневается. «Ага, ты тоже подумал?» «Подумал. Хорошо, Ганас Паран. Сделка». «Возьми меня, бездна! Нет времени!» «Тогда думай быстрее». «Чего тебе нужно, Худ? Больше всего! Чего тебе надобно?» И Худ сказал ему, а среди тел, рук и голов в воротах, Одно лицо вдруг стало особенно напряженным. Пара глаз широко открылась. Переговорщики этого не заметили. Паран с недоумением посмотрел на Бога. «Ты это несерьезно!» «Смерть всегда серьезна!» «Не надо зловещего дерьма! Ты уверен?» «Ты сможешь сделать это, Ганас Паран!» «Сделаю как-нибудь!» «Клянешься!» клянусь отлично уходи я должен открыть врата зачем они и так нараспашку однако бог уже отвернулся поран едва расслышал не с моей стороны чаур завопил когда огненный град забарабанил по воде едва ли в трех сожениях от караки последовал выброс пара воздух наполнился резким свистом резчик налег на рулевое весло пытаясь оседлать волну но у него не хватило сил горе не сдвиулось но у него один путь ко дну по палубе что-то застучало весь корпус застонал в ответ из дыры размером в кулак вырвался столб пара горе словно присела барол с руганью подбежал к пробойне таща груду тряпья Но едва он начал забивать его в дыру, в борт ударились еще два камня. Один оторвал нос, другой мелькнул мимо левой ноги резчика. Он увидел брызги и столб горячего пара. Воздух кипел, как в кузнице. Казалось, огонь охватил все небо. Парус загорелся и порвался надвое. Еще одно сотрясение. Половина ограждения борта пропала в облаке щепок и огненных искр. «Тонем!» — завизжала скиллара, хватаясь за ограждение другого борта. Горе резко накренилось. Сверток с гибориком скользнул к борту. Резчик с криком попытался перехватить его, но он стоял слишком далеко. Труп упал в воду, и Чаур с воплем кинулся за ним. «Нет!» — заревел Баратол. «Чаур, нет!» Толстые руки немого великана обняли гиборика. Миг спустя... Оба пропали в волнах. Море. Бара звал это морем. Теплое, мокрое. Было хорошее. Сейчас небо плохое и море плохое. Там, наверху. Но тут хорошее. Темно. Ночь. Ночь пришла. Уши болят, уши. Болят уши. Бара не велел дышать морем. Нужно вздохнуть. «Ох, больно! Вздохнуть!» Он наполнил легкие, в груди взорвался огонь, а потом холод, покой. Судороги прекратились, тьма объяла его, но Чаур уже не боялся. Холод ушел, жара ушла, голову заполнило онемение. Он так полюбил море. Завернутое тело тянулось вниз, а отрубленные руки и ноги, которые он собрал по приказу Бары, словно сами собой задвигались под парусиной. Теперь тьма была внутри и снаружи. Нечто горячее и буйное пронеслось мимо копьем света. Чаур отпрянул. Сомкнул глаза, чтобы отдалиться от помехи. Боль ушла из легких. Я сплю. К небесам возносились гейзеры. Взрывы рвали воздух и волновали море. Оно кипело, рябило. Резчик видел, как Баратол нырнул вслед за Чауром. Тело. Гиборик. «Чаур! О, боги!» Он добрался до Скиллара и прижал ее к себе. Она ухватилась за мокрую куртку. «Я так рада!» – зашептала она, а горе со стоном накренилось еще сильнее. «Чему же?» «Что оставило ее? Там! Я оставила ее!» Рещик обнял ее крепче. «Прости, Апсалар. За все». Вдруг над ними захлопали крылья, пронеслась тень. Он поднял взор. Глаза широко раскрылись при виде снижающегося чудовища. Дракон, что еще? Он услышал крики и тут горе словно взорвалось. Рещик обнаружил себя в воде, задрожал, пробудилась паника, кулаком ударив по сердцу. Дотянуться дотянуться! Что за звуки, где я? Милон голосов, вопящих, падающих навстречу ужасной гибели. О они проносились в пустоте слишком долго, невесомые, видящие впереди лишь обширное ничто. Равнодушие к их спорам, дискуссиям, яростным дебатам, оно глотало их полностью, затемем наружу, на другую сторону. Сеть силы, жаждущая массы, становящиеся все сильнее, и путешествие вдруг стало безумным грубым полетом, Мир внизу. Так много погибло там, а за ним другой мир. Больше. Ох, услышь нас! Так много уничтожено. Горы рассыпались в прах, скалы улетели в темноту, тучи заслонили свет солнца. А теперь этот дикарский мир, что заполнил наше зрение его дом, мы прилетели домой дотянуться. фритовыми руками пыльными шершавыми еще не отполированными до зеркального блеска я помню ты должен был умереть трич не так ли до восхождения до истинного обожествления ты должен был сначала умереть был ли я твоим дестраном мой ли это титул нужно ли было мне умирать дотянуться эти руки незнакомые непонятные руки Как отвечу на их чтоны миллионы душ в разбитой тюрьме я касался их однажды кончиками пальцев о голоса это не спасение мы просто помрем разрушение нет нет глупец дом мы дома разрушение не спасение где он где наш бог говорю вам искание кончается к чему тут споры слушайте меня кто это он вернулся к Тот, что снаружи брат слушайте меня прошу я не брат вам я никто я думал дстрант но разве мне было доказано я лгал себе дстрант может и да а может и нет может все мы врем может даже трич ошибался он повредился в уме забудьте его смотрите смерть ужасная смерть она близка безумец и что лучше послушаю его чем всех вас в он сказал послушать он сказал и я слушаю все мы слушаем и идиот какой у нас выбор тестстр мы не поняли видите все что сделано не исправить никогда не исправить он отосслал меня даже худ он отверг меня выбросил назад но все истончается уходит я пропадаю пропадаю падаю какая разница дотянуться что мои руки видишь их Их отрубили, вот что случилось. Руки отрезаны, стали свободны от меня. Я не могу, но они могут, понимаете? Что за чепуха? Нет, постой. Не Дестрент. Кованый щит. Дотянитесь. Смотрите на меня, все вы. Видите руки? Видите их? Они тянутся. Тянутся к вам. Они тянутся. Баратол погружался в темноту. Он видел ничего он не видел и никого чаур о боге что я наделал он отчаян нарвался вниз лучше утонуть самому он не сможет жить помня что стал причиной смерти беззащитного взрослого ребенка не сможет дыхание сперла грудь защемила в висках билась тупая боль он ничего не видел изумрудная вспышка ниже расцветшая ослепительная и А в середине ее о боги погоди дождись меня неловкий чаур запутался в сванне он тонул раскинув руки веки сомкнутый рот открыт нет нет нет пульсирующее сияние обжигала откуда такой жар а барол старался подплыть грудь была готова лопнуть ниже тенись ниже Почти вся задняя часть оторвалась от груды измочаленных обломков судна. Пламенные шары падали со всех сторон. Резчик помог Скелларе влезть на достаточно плавучий фрагмент. Эти шары, они вообще-то меньше гальки, а дыры в бортах проделали размером с кулак. Меньше гальки, скорее песчинки, светящиеся зеленым, подобные брызгам стекла. Когда частицы падали в воду, их цвет почти мгновенно становился ржаво-красным. Скеллара заплакала. тебя ранила о боги нет она изогнулась смотри худ нас забери смотри туда она подняла руку ткнув в восточном направлении волна подняла их и стал виден остров от оторал он воспламенился нефритовозеый мерцающий купол размером во весь остров зыбко колыхался устремляясь к небу а через него показывались руки нефритовые как в Как у геборика вздымаются как деревья руки громадные их десятки разворачивались ладони спирали зеленого пламени срывались с пальцев из обвивших мускулы вены артерий чистокол зеленых лезвий поднялся к небесам руки слишком большие трудно поверить глазам пронизывали купол и тянулись кверху а наполнявшие небеса огни казалось замедляются трепещут началось в соединении. Над островом, над лесом нефритовых рук сквозь пульс зеленого света. Первое солнце ударило по куполу. Звук был подобен грохоту барабана, призванного оглушать богов. Пулые бока купола запульсировали, раздулись почти задев поверхность моря. Урезщика кости как будто зазвенели, резко заболело в ушах, а солнце одно за другим падали в купол покрывающиеся дырами. Убийца кричал, но не слышал сам себя. В глазах покраснело. Он чувствовал, что скользит к краю плота. Падает в пену морскую. Но тут здоровенная когтистая лапа протянулась к резчику из Келларе. Та как раз схватила резчика за руку, втягивая на обломок. Когти с кемитары сомкнулись вокруг них обоих. Подъем над взбитой волной. Все выше. «Тянитесь!» «Да, ко мне ближе!» «Ближе! Боль не важна. Она ненадолго, обещаю, я знаю, ибо помню». «Нет, этого не забудешь. Может быть, вы сумеете, и я сумею. Чувствуете, что это необходимо?» «Я не чувствую. Я был неправ, когда коснулся там, в пустыне. Я ничего не понимал, ибо Дэн так и не догадался, что случилось. Чем я отмечен?» «Отмечен?» «Да. Ради этого мига. Ради вашей нужды. Вы слышите меня? Ближе. Видите тьму? Туда, ибо я в ней. Миллионы голосов плачут, кричат. Голоса полнятся желанием. Он слышит все. Ах, боги, кто я? Не помню. Только что тьма окружила меня. Да-да, вы все. Все мы сможем переждать в этой тьме. Боль не важна. Ждите со мной. В темноте. И голоса, все миллионы, все охваченные необъятной и великой нуждой поспешили к нему. К кованному щиту, который сможет взять их боль, ибо помнит, что такое боль. Тьма объяла их, и вот тогда Гиборик призрачные руки, кованый щит Трича, постиг ужасную истину. Никто не способен помнить боль во всей ее полноте. Два тела сломанными куклами упали на палубу. Маппо поспешил к ним, а злоба снова полетела прочь. Он мог ощущать мучительную боль драконицы, слышать ее тяжелое дыхание. В воздухе завоняло горелой чешуей и плотью. Огненный дождь давно стал потопом, диким как град, и в десятьеро более опасным, однако корабль не ударила ни одна частица. Маппо как-то понял, что эту защиту даровали не злоба, не искарал прыщи или Маора. Нет, высший жред все домогался жены чмока и мокрыми губами. Некий загадочный блеск в черных глазах мула обличал истинного виновника. Жотное спокойно стояло, не двигаясь и выглядя равнодушным. тольколь хвост мотался из стороны в сторону, хотя мух тут нет. Мл моргал словно не мог проснуться и двигал губами. А вот мир вокруг корабля сошел с ума другое судно уже разломилась на части mapппа упал возле одного из чужаков лицо в крови струйки из носа из ушей из уголков глаз но он узнал этого человека знакомый крокус да руджиц эй парень как ты до такого дошел тут глаза молодого человека открылись явив его страх и тревогу тише проговорил маппу Ты в безопасности второй чужак женщина выкашливала морскую воду кровь текла из левого уха проходя струей по щеке и падая с подбородка она встала на четвереньки и встретила взор трелля ты в порядке она кивнула и поползла к крокусу он будет жить ободрил ее трель похоже все мы выжили я и не думал искарал прыщ с завопил и показал пальцем рука широкая и черная схватилась за борт. Ссловно скользкий угорь рука ухватилась за дерево, мышцы напряглись. Мап по подполз кутопающему. человекек этот держал другого, мужчину не менее крупного чем он сам. Был похоже, что второй выбился из сил. Мап попротянул руки и вытащил обоих. Баратол захрипела женщина. Мап последил за этим бараоллом. А тот споро перекатил спутника на спину и начал выдавливать воду из груди. «Баратол!» «Тихо, Скеллара!» «Он был там слишком?» «Тихо!» Маппо старался припомнить, на что это похоже. Такая преданность, такая настойчивость. И припомнил. Почти. Он же утонул. Видите, сколько воды. Но Баратол не прерывал усилий, надавливая на вялое тело там и тут, разводя руки. затем он поднял голову и плечи положил себе на колени и обнял голову утопленника словно малого ребенка лицо его в горе было ужасным чаур слушай меня это бараол слушай я хочу чтобы ты зарыл лошадей слышал надо зарыть лошадей пока волки не пришли я не прошу чаур ты понял я приказываю он сошел с ума спасение нет уж я-то знаю в чаур я рассержусь понял я уже зол на тебя на тебя чаур ты хотел разозлить барауала ну держись кашель поток воды содрогание здоровяк столь нежно сжатый ручищами баратола свернулся клубком поднял руку из уст его вместе с пеной и слизью исходил воющий крик нет дружище запыхтел барратол покачивая мужчину Я не злой нет не злой забудь о лошадях ясно О чаур я не сержусь но мужчина завывал дергаясь и суча ногами как младенец он дурачок иначе этот бараол не сюсукал бы так этот чаур ребенок в телевзрослого Мап посмотрел на двух здоровенных мужей рыдающих в объятиях друг друга. злоба встала рядом трель ощутил ее боль и и ее волю, ожесточенно прогоняющую страдания, отвел взгляд от рыдающих на палубе и посмотрел на женщину. «Отгоняя, отгоняя все страдания!» «Как? Как тебе удается?» — проговорил он. «Ты что, слепец, маппо-коротышка? Смотри на них! Чаур! Теперь его страх пропал! Он верит Баратолу, верит в него! Крепко, без сомнений!» Ты не можешь не понимать этого ма коротышка ты видишь радость чистую радость перед лицом такого я не поддамся моей боли моим страданиям ни за что ах духи земные женщина ты разбиваешь мне сердце он глядел на обнявшихся мужчин потом на скиллару держащую в объятиях крокуса гладящую его по волосам я раздавлен снова я уже забыл и Искарал прыщ, прессал вокруг Магоры, а она смотрела на него, скривив губы. Лицо ее стало походить на перезрелую сливу. Когда высший жрец подскочил, особенно близко жена пинком сбила его с ног. Прыщ с грохотом плюхнулся на полубу и начал ругаться. «Презренная женщина!» «Женщина? Я сказал, женщина!» «Ха! Ты шкура, сброшенная змеюкой, больной змеюкой, покрытая рубцами, прыщами, гнойниками, нарывами и...» только что домогался меня отвратительный соплюк я пытался от отчаяния но даже смертельной угрозы оказалась недостаточно поняла недостаточно Магора шагнула к мужу и корал прыщи взвизгнул и отполз за ноги мула проди ближе корга и мой слуга легет тебя знаешь сколько дур каждый год умирает от оттуда ракопытом ты бы поразилась сколько далхонская ведьма зашипела и распалась клубком пауков. Они побежали во все стороны, еще миг и пропали с глаз. Высший жрец дико озирался, затем начал скрестись под одеждой, крича «А-а-а! Мерзкая тварь!» Невольно развеселившегося Маппо отвлек Крокус, подошедший к Баратолу и Чауру. «Баратол», — сказал Доруджиец, — «не было никакой возможности». Тот обернулся и покачал головой. «Прости, резчик, но он спас жизнь Чаура». Даже мертвый он спас жизнь как это тело светилось ответил бараол ярко-зеленым светом поэтому я и нашел его чаур запутался в одежде мне пришлось срывать ее я не мог вытянуть обоих я едва ясно он тонул тонул вниз и сияние слабела тьма поглотила его но слушай ты был прав понимаешь не совсем но почти прав в Что бы тут ни случилось, что бы ни спасло нас, оно происходило от него. Маппа вмешался. «Крокус, ты теперь резчик? Резчик, о чем ты говоришь? Кто-то все же утонул?» «Нет, Маппа. То есть не совсем. Мой друг умер. Ну, я пытался отвезти тело на остров, видишь ли, он хотел бы этого. Что-то вернуть?» «Что-то. Надеюсь, с твоим другом все в порядке». привез его очень близко даже смерть не помешала ему сотворить нечто его звали геборик призрачные руки я запомню это имя с благодарностью ты ты стал иным сказал резщик нахмурившись это что от татуировки тут его глаза расширились и прозвучал вопрос который так боялся услышать маппу где где он В душе Трелля с грохотом захлопнулись раскрывшиеся было двери. Он отвел глаза. Я потерял его. Потерял? Он ушел. Я не справился. Я подвел всех. Маппо не мог поднять глаз. Он не вынесет. Позор. Ох, Маппо, какая печаль. Какая что? На плечо опустилась рука. Это уже слишком. Он почувствовал, как по щекам текут горестные слезы и отпрянул: Моя вина. Злоба не шевелилось, следя за ним. Маппо, шедший рядом с икарриием. Ах, как он корит себя? По понимаю. увы это так не вовремя, но ведь именно таков был наш план. И тут виден шанс, очень нужный мне шанс. И Кари, ты сможешь задать хороший прием моей сестрицы. пока все не полетит в пропасть О что это будет за сладостное зрелищего вкус я запомню надолго Ты близко зависть ты можешь подслушать мои мысли, мои желания На надеюсь. Но нет не время для таких мечтаний какими бы чудесными они ни были. Раны еще болели злоба посмотрела на дико клубящиеся над островом тучи. разноцветные бутоны языки пламени фонтаны огня срывались с великанских рук и скрились вокруг пальцев лизали разоренную землю ночь над зыбким куполом сменилась полумраком пыли и дыма и сквозь него то и дело прорывались куски падающей материи злоба обратилось лицом к западу к континенту кто бы ты ни былпабо Аран со вздохом открыл глаза и понял, что лежит уткнувшись лицом в песок и гравий. Он дернулся, застанав от усилия и руки словно растянутые канаты неохотно подчинились, перекотив тело на бок. Затем он оказался на спине. Сверху было кольцо озабоченных лиц. Первый кулак сказала Рита бу. Вы только что спасли мир И нас заодно добавил нота Бл и нахмурился. А что такого, сэр? Если внимательно подумать над вопросом кулака из него неизбежно вытекает тише если я спас мир а я вовсе не претендую то у меня уже рождается раскаяние в содеянном у кого-нибудь есть вода от того места в котором я только что был во рту горчит в поле зрения появились бурдюки но поран поднял руку на востоке как там могло быть гораздо гораздо хуже сэр заверила рита бу там изрядный тарорам в «Ну, он же совсем не тот, если вы меня поняли». «Хорошо». «Да, хорошо». «О, Худ, ты действительно этого хочешь?» «Боги, почему я не умею вовремя прикусывать язык?» Всю ночь на востоке бушевал тусклый беззвучный шторм. Сидя рядом с адъюнгтом, нехилом и бездной, кулак кенопь дрожал под тяжелым плащом, хотя ветер был на редкость теплый. Он не понимал, что там творится. Ни сейчас, ни раньше. Нисхождение зеленопламенных солнц, бушующий ураган. Какое-то прилипчивое недомогание охватило всех. Казалось, от грядущего не спрятаться, не откупиться. Никакой надежды на жизнь. Эта мысль, как ни странно, утешила. Если борьба невозможна, к чему напрягаться? Кеннебу пришло в голову, что такая точка зрения имеет свои преимущества. В конце концов, разве смерть не придет ко всем? а неизбежна, так к чему дергаться и рыть землю в попытках улизнуть. Увы утешения оказалось кратковременным. смерть сама о себе заботится ценность есть лишь в жизни, в живущих. Ддеяния, желания, мотивы и страхи, дары радости и горечь неудач. Пир на котором все мы должны присутствовать, пока нас не выведут. Зёы дрожат над головой, полосы облаков собираются на севере. Кенебу они напомнили о снеге а я стою тут и потею под холодит кожу холод рожден не ночью и ветром а усталостью никто не хотел говорить с ним об ураганном ветре его настойчивости а воля стоящие за ним это неестественно и так какой-то бог снова дегает нас за ниточки эту полосу берега патрулировал флот на мило галеры их были примитивны неуклюже на вид они никогда не уходили далеко от скалистого берега побережье из стари принадлежала треллям но воины вели целые поколения и теперь номельские форпосты пятнали заливы и бухточки оттреллей неведующих в морском деле оттеснили вглубь их вымирающие деревни ныне окружены поселецами кеоп видел на ноильских купеческих судах привезших припасы много полукровок Намельцы конечно враждовали с треллями и Но при виде вошедшего в их территориальные воды громадного молзанского флота агрессивности не проявили. Их мудрые предвидели этот визит. Жажда наживы выслала на встреччу флотилию торговых кораблей. И ряда гаваней пришли также разномастные корабли сопровождения, как частные так и королевские. Процесс торговли походил на торопливое насыщение из голодавшихся зверей. А уж когда небо на востоке внезапно озарилось дикими огнями, сейчас ни одного намильского судна рядом не было ко второму ночному колоколу берег остался позади колокол в руках вахтенного при песочных часах прозвучал глухо ближайшие корабли отразили звук между бортами имперского флота разнеслось негромкое эхо от капитана одного из намильских кораблей были получены интересные новости именно их и обсуждали до сих пор ад юнг и веканцы в малазанских источниках есть сведения о народах за катальским морем спросила бездна у товар только одно название ответила адъюкт кенеп как вы сказали изморцы да и больше о них ничего не известно сказала бездна ответа не прозвучало однако казалось что векканцы чего-то ждут это интригует сказала наконец адъюкт а учитывая ураганнный ветер нам вскоре на личном опыте предстоит узнать что за народ эти изморцы и капитан сообщил пересказал слухи о другом эдурском флоте что видели днем ранее далеко к северу около два лодей стремились пробиться на восток против нескончаемого ветра корабли в плохом состоянии заявлял капитан поврежденные с креном это или шторм или недавняя битва как бы то ни было они не желали бросить вызов на милу и само по себе необычно, ведь рейдеры Эдуров грабили торговые корабли почти два года, и в тех случаях, когда их не сопровождал военный эскоррт, последствия для устарелых беремем оказывались катастрофическими. любюопытные вести На Юнт выпытывала у капитана сведения об изморцах о жителях большого гористого полуострова на западе от катальского моря. Это море, по сути, представляет собой глубокий залив на южной оконечсти которого находятся сердцевины наильского королевства. Но капитан лишь мотал головой, будто онемев. Бездна тогда предположила вслух, что Эдурский флот столкнулся с этими изморцами, однако капитан продолжал упорствовать. Сейчас Малозанский флот шел через устье Катальского залива, как он назван на имперских картах. Немилец утверждал, что корабли пройдут его за четыре дня, это при идеальных условиях. Однако головные суда флота уже миновали четверть расстояния. Тут не только ветер. Магия или что? горизонт странно смазан особенно в стороне суши беддурах эти намельцы говорят охотно заметила бездна а вот об изморцах молчат добавил михил нелегкая у них история произнес кенноп все поглядели на него кенноп пожал плечами я просто предположил наил явно экспансионист а это предполагает дерзость они поглотили племена трелли доказав тем самым свою силу и правоту и наверное изморцы представляют собой символ противоположного рода что-то устрашившие или уалившие на мил ни то ни другое чувство не соответствует их представлениям о величии потому и молчат ваша теория не лишена правдоподобием спасибо кулак ответила адъюнк она не спеша глядела митущиеся небо востока уалившие да пробормотала она В своих писаниях Дукер упоминает о множестве уровней военного противостояния от солдата лицом к солдату до богов вступивших в смертельный поединок на первый взгляд кажется дерзостным полагать что такие крайности могут сходиться но Дукер далее заявляет что причина рождающие великие последствия может исходить от обоих полюсов утешительно так думать согласился кенеп мало я знаю богов с которыми захотел бы столкнуться прямо сейчас может быть, ответила адъюнк кое-кто согласился бы с вами кеннеп нахмурился о ком вы адъюкт она бросила косой взгляд и так моменту необычайной откровенности конец да уж что же она пыталась сказать что она готова ко всему но это я и так знаю что-то еще нет колам протолкался между ящиков и сел рядом с быстрым бном это официально сказал он в пыльную тьму трюма то есть мы все еще живы о это же хорошо колам я вертелся как на угольях ожидая такой новости этот образ мне ближе реальности то есть то есть тебя прячущегося в трюме с внезапно раздувшимися почтанниками и лужицей вокруг ты ничего не понимаешь а я я понимаю больше чем хотелось бы невозможно с Ты пьешь тайны, как Хеллиан Ром. Чем больше ты знаешь, тем веселее и навязчивее становишься. Ах так. Я знал секреты, которые ты захотел бы услышать и собирался рассказать, но теперь передумал. Говори, колдун, или я иду к Тавор и рассказываю, где ты сидишь. Так нельзя. Мне нужно подумать, черт тебя возьми. Говори. Можешь подумать в процессе, ибо для тебя эти два дела явно не связаны. Отчего ты такой злой? «От тебя!» «Лжешь!» «Ладно, от себя!» «Уже лучше. А я знаю, кто нас спас. Неужто?» «Ну, он хотя бы пустил первый камень с горы». «Кто он?» «Ганас Паран». Калам оскалился. «Ну, я удивился меньше, чем ты ждал». «Тогда ты идиот. Он сделал это, побеседовав с Худом». «Откуда знаешь?» «Я был там и слушал». у Худовых врат. «И зачем ты там околачивался?» «Как? Мы же собирались умереть». «И ты хотел оказаться первым в очереди?» «Необычайно остроумно. Нет, я собирался торговаться, но теперь неважно. Как раз Паран и заключил сделку. Худ кое-что сказал. Он хотел кое-чего. Клянусь его дыханием, я поразился. Я тебе говорю». «Так говори». «Нет, нужно подумать. ам закрыл глаза и оперся спиной а какой-то тюк от тюка пахло овсом гаана параран он помолчал думаешь она знает кто товар да кто же еще не знаю но не удивился бы фактически никакое открытие относительно нее меня не удивит может она прямо сейчас нас подслушивает ты чувствуешь колам сегодня что-то бродит по флоту а И что бы это ни было, оно мне не нравится. Как будто совсем близко. А едва я соберусь схватить за горло, оно уплывает прочь. Так ты действительно прячешься? Разумеется, нет. Уже нет. Я сижу, чтобы организовать западню. Западню? Чудно. Хм. Весьма умно, о высший маг. Согласен. В следующий раз оно подойдет ближе. Ты думаешь, я на это куплюсь? Верь или не верь, Калам. что мне хотя если старейший друг мне не верит худо ради быстрый я никогда тебе не верил как обидно мудро но все же обидно скажи мне кое-что как ты ухитрился спрятаться у врат худо когда рядом стояли и смотрели поран и сам худ раздалось фырканье Ха, они же были отвлечены нет лучшего места скрыться чем на самом виду а они как раз мир спасали толкнули камешек в лавину и остальное свершил кто-то другой не знаю кто или что скажу лишь что эти падающие солнца они были полны голосов голосов громадные куски камня нефрит плывущий со звезд и в этих разломанных горах или что они там в них были души миллионы душ колам я слышал их боги теперь понимаю быстрый почему ты внизу это сверхъестественно Я трясусь как внобе от одного рассказа знаю со мной тоже так как ты спрятался от худа Ра разумеется стал частью врат еще один труп еще одно взирающее лицо а вот это было умно еще бы и каково было среди всяких костей тел и прочего вроде бы уютно могу себе представить. Калам снова оскалил зубы. «Погоди, интересно, все ли в порядке с нами?» «Быстрый, ты и я!» «Что?» «Думаю, мы безумцы!» «Ты нет!» «Как это?» «Ты медленно соображаешь. Нельзя думать, что ты безумец, если ты уже безумец, понял?» «Нет!» «Я же сказал, медленно соображаешь!» «Ну, пробубнил убийца, это утешение для тебя!» Макс схватил Калама за рукав. «Оно вернулось! Ближе!» «Совсем рядом?» — шепотом спросил Калам. «Боги. Надеюсь, что нет». Один жилец на каюту. В окружающих закутках в кабинках ютится оцепление красных клинков, яростно защищающих ожесточенного, сломленного командира, но не желающих оказаться с ним в одном помещении. Хотя помещений на корабле очень не хватает. За солдатами хундриллы клана выженные слезы все до одного страдающие от морской болезни воздух под палубой пропитался горечью желчи и так он остается один закутан с ппертым вонючим воздухом ни один фонарь не отгоняет тьму и это хорошо то что снаружи соответствует тому что внутри кулак тин баральта снова и снова повторял себе что это хорошо и хатан Адъюнкт послала их в малом числе, зная, что случится резня. Она не желала, чтобы ветераны подрывали ее авторитет. Она хотела избавиться от клинков и моряков, от солдат вроде спрута и скрипача. Она, вероятно, работала над этим, сговорившись с самим Леоманом. Слишком совершенны, слишком хорошо подгаданы пожары, всеобщая гибель. И сигналы были, те самые дураки с лампами на крышах и вдоль стен. Да и время года. город поле масло урожай оливок она не гнала армию за лиаом она вовсе не спешила хотя любой верный командир успел бы затравить мерзавца задолго до входа в и хатан да поистине дьявольская точность и вот он изуродован заперт в скопиище проклятых предателей но снова и снова ход событий как кажется стремится сорвать изменнические человеконенавистнические планы адъюнкта выжившие среди морской пехоты среди них ластар ел быстрый бэн неожиданно сумел отразить атаку и дурских магов о да солдаты доносят ему все крупицы новостей они поняли хотя ничем не обнаруживают подозрений но он видит по глазам поняли необходимое свершиться скоро если бы их смог вести сам кулак баральта тин баральта калека преданный «О да, таковы будут его прозвища. Будет и культ его имени, как есть уже культы малозанских героев. Калтейн, Бальт, Бариас и Трал и его брат Мескер из Красных Клинков. Тин Баральта должен оказаться в их компании». «Только их компания достойна меня», — повторял он. «Один глаз еще может видеть. Почти. При свете дня перед ним клубится дымка и боль. Такая боль, он не может даже шевелить головой». О да, целители работают, с тайным приказом ошибаться, оставлять его в преисподней тугих рубцов и фантомных болей. Он знает, едва выйдя наружу, они хохочут, радуются видимому успеху своих обманов. Ну, он сумеет вернуть им дары с большим привеском, всем этим лекарям. В теплой мягкой тьме он лежит на койке и смотрит в потолок. Трещат и стонут невидимые вещи. крыса снует вдоль попереккуогой каюты его часовой его страж его пленная душа странный запах донесся сладкий обволакивающий вызывающий анемение он чувствовал что боли утихают дергающие нервы успокаиваются кто здесь про кар кто здесь прокаркал раненый ответ прозвучал хрипло друг тин баральта от чье лицо поистине подобно твоему как и ты, преданный всеми нас с тобой бьют и терзают, чтобы снова и снова напомнить не доверяйте тому, кто не отмечен рубцами никогда истина в том друг мой, что лишь смертный что был сломан может выйти с другой стороны исцеленным новым и для упавших перед ним врагов ослепительно ярким так сверкающие белое пламя правоты обещаю тебя, этот миг будет сладотен приведение кто послал тебя зашипел баральтаюкт демон убийца чтобы закончить конечно нет даже бросая такие обвинения тин баральта ты понимаешь их ложность она могла бы убить тебя в любое время солдатты защитят меня она не убьет тебя раздавалась во тьме зачем она уже выбросила тебя и жалкую, бесполезную жертву Игхатана. Я и неведома, Тинбаральта, что твой разум жив, что он остр, как и всегда, что ты готов судить и лить кровь нечестивых. Она слишком довольна собой. Кто ты? Я Гитол, вестник Дома Цепей. Я здесь ради тебя. Только ради тебя, ибо мы ощутили... О, как мы ощутили, что ты рожден для величия! Ах, какая страсть в его голосе! Но нет, погоди, будь сильным, покажи этому Гетолу свою силу. Величие! Да, глашатый, я всегда знал это. И время пришло, Тинбаральта. Неужели? Ты чувствуешь наш дар? Ослабление боли? Да. Хорошо. Этот дар твой. Будут и иные. Иные? Твой глаз, Тин Баральта, заслужил не только туманную нечеткость, не так ли? Острота зрения должна равняться остроте ума. Это кажется справедливым, естественным, правильным. Да. Такова будет награда, Тин Баральта. Если я сделаю... Что? Потом. Детали будут не сегодня. Перед новой беседой испытай свою совесть, Тин Баральта. Подготовь планы. Ты возвращаешься в Малозанскую империю, не так ли? Отлично. Знай, что тебя ожидает императрица. Тебя, как никого иного в армии. Готовься. О, я буду готов, Гиттал. Мне придется уйти, дабы не обнаружить себя. Слишком много шпионов притаилось в армии. Осторожнее. Никто не... Я верю своим красным клинкам. Если необходимо... Можешь использовать их. До встречи, Тин Баральта. Снова тишина, мрак снаружи и внутри, неизменный и ничего не меняющий. О да, рожденный для величия. Они увидят, когда я поговорю с императрицей. Они увидят. Лежавшая в гамаке днище верхнего, плетеная сетка и грязный матрас находилась на расстоянии руки Ластара Йилл старалась дышать тихо и ровно. Она могла расслышать даже биение своего сердца, даже шум крови в ушах. Солдат с койки снизу хмыкнул и негромко произнес. «Хм, он начал разговаривать сам с собой? Плохо дело». На протяжении примерно пятидесяти ударов сердца за стенкой каюты Тин Баральты пробормотал голос. Сейчас он вроде бы смолк. «С самим собой? Вряд ли». «Это, черт меня, дери, была беседа!» При этой мысли она закрыла глаза, желая заснуть, забыв о мерзком кошмаре, в который превращается командир. Маслянистый блеск глаз, мышцы, заплывшие жиром на угловатом костяке, уродливое лицо, обмякшее и перекошенное везде, где его не держат грубые рубцы, бледная кожа, пучки слипшихся от давнишнего пота волос. Основа его души выгорела, теперь там лишь злоба, пестрый сплав низких, недостойных побуждений. А я теперь снова капитан под его командой. Чего он хочет от меня? На что надеяться?» Тин Баральто прекратил разговор. Ей тоже пора заснуть, если только рассудок сможет избавиться от бешеного течения мыслей. «Ох, Котильон, ты знал! Ты знал, что так будет! Однако оставил мне выбор. Выбор стал проклятием. Котильон, ты всегда играл нечестно». Западное побережье катальского моря изрезана феордами, высокими черными уёсами и огромными валунами. Поднимающиеся сразу над полосой прибоя скалы пестрят можжевельником с иглами такого темно-зеленого оттенка, что кажется черным. Большие вороны с красными хвостами кружат, хриплые грубо кричат, словно хохоут, пикируя на зловещего вида корабли, которые приближаются к молзанскому флоту. Вооны опускаются к самой воде, чтобы снова лениво подняться на тяжелых крыльях. Корабль то сейчас рядом с флагманом нока, Адмирал только что перебрался на борт от Юнкта, чтобы встретить изморцев. Кеннеп восхищенно следил за надвигающимися судами. Кааждая представляла собой два больших драмона соединенных арками, чтобы создать циклопических размеров катамаран. Ветер утих, и корабли из морцев выставили под два ряда весел. С внутренней стороны каждого корпуса они были укорочены. Ккуулак насчитал 31 одно гигантское судно. Они шли широким клином, оставляя между собой значительную дистанцию. Носовые балки были украшены волчьими головами, за ними виднелись баллисты, по бортам висели ряды прямоугольных бронзовых щитов, отражавших тусклое солнце. Когда передовой корабль приблизился, грибцы подняли и втянули весло. О один из офицеров нока произнес, посмотрите на пространство между корпусами под водой тоже есть поперечные балки и на них укреплены тараны было бы поистине не умно отозвал сынок напрашиваться на бой с этими морцами но кто-то уже напросился указала адъюнг на обшивке передового судно повреждение от магического огня адмирал ваши соображения о возможной численности команды на бортах полагаю до двух сотен морской пехоты или как она у них зовется на каждом драмоне 400 матросов включая тех что на вешлах или там сидят рабы они заметили что между корпусов флагманского катамарана спускают боевой челн Соаты в доспехах прыгают на него и берутся за весло затем к ним присоединились еще трое двое из них носили железные шлемы с длинными нащечными пластинами и кольчужными воротниками серые плащи кожаные рукавицы третий высокий худой лысый мужчина, носил длинную тяжелую рясу из темно-серой шерсти. Кожа у них была светлая, остальные намеки на их происхождение скрыты доспехами. «Слишком много кольчуг для одного челна», — буркнул какой-то офицер. «Перевернется, и дно моря украсят двадцать кучек ржавчины». Челн прошел над подводным тараном и полетел, словно на крыльях. Так быстро и слаженно вздымались весла. Через несколько мгновений тихий приказ заставил весла исчезнуть. кроме одного у матрос на корме он развернул его заставляя челн причалить к борту малазанского флагмана по команде нока моряки бросились на помощь прибывшим первым на борт вступил широкоплечий здоровяк в черном плаще под толстой шерстью тускло блестела смазанная также черная кольчуга на эфесе длинного меча виднелось украшение в виде волчьи головы из морец помедлил осматриваясь и пошел к адъюнку в это время показались другие. С среди них был человек в ряси. он крикнул что-то тому, кого Ккенно счел начальником, тот замер и повернул голову. голослос из-под сухого шлема заставил Кноба вздрогнуть. Он был явно женским. Чертова великанша, даже наша тяжелая пехота дрогнет при встрече с такой. Она тоже сказала что-то. лысый мужчина ответил одним словом: Ж в доспехах поклонилась и отошла в сторону. Мучина в ряси вступил вперед, глядя от юнгту в глаза. мерлые привет вам произнес он он знает малазанский да это поможет договориться привет и вам из морцы ответила товар я адъюкт товар поран а это адмирал ног о да ваши имена известны нам серый говоривший низко поклонился ног у который явно удивился но ответил тем же вы хорошо знаете наш язык отметила товор «Извините, Адъюнкт, я Дестриант Ран Турвиан», — он показал настоявшую рядом великаншу. «Это смертный меч Кругава». Затем он шагнул в бок и поклонился солдату, стоявшему в двух шагах сзади. «А это кованый щит Танакалиан». Дестриант перешел на родной язык. По его слову, смертный меч и кованый щит сняли шлемы. «Да уж, это крутые, тертые солдаты». волосы у кругавы были стального оттенка глаза синие угловатое обветренное лицо покрыто шрамами однако черты довольно приятные кованный щит напротив был молод ростом он уступал смертному мяу но шириной плеч превосходил волосы были светлыми соломенного оттенка а глаза темно-серыми ваши корабли прошли через бой заметил адмирал ног даир мы потеряли четыре судно то «Атисты Эдур?» — спросила Адьюнгт. «А они сколько потеряли?» Дестреант вдруг поклонился смертному мечу. Женщина ответила на сносном малозанском. «Не уверена. Может, двадцать, ведь мы отбили их колдовство. Ладьи у них верткие, но недостаточно крепкие. Тем не менее, бились они стойко и пощады не просили. Вы преследуете оставшихся?» «Нет, сир», — ответила Кругава и замолкла. триант снова взял речь благородные серы мы ожидали вас мезлан он повернулся и занял место рядом с кованым щитом кругава подошла к адъюнку простите меня адмирал ног сказала она не сводя взгляда с товар и обнажила меч все малазанские офицеры и кена разумеется начали нашаривать рукояти клинков однако адъюкт даже не вздрогнула оружие при ней не было вовсе Во всю длину выскользнувшей из ножен стальной полосы была нанесена гравировка. Два волка в стремительном беге. Каждый завиток шерсти отчетливо виден. Клыки зверей отполированы особенно тщательно и сверкают. Глаза — черненые пятна. Клинок был превосходно выкован и блестел, тщательно смазанный. По краю шел ряд зазубрин. Смертный меч прижала меч к груди, держа его горизонтально. В словах ее звучала торжественная скованность. «Я...» К кругава смертный меч шлемов из мора клятвенник зимних волков смиренно принимаю то что грядет Я передаю свою армию под твое начало ад юнг товар наш вклад 31 один трон войны 13 тысяч и семьдесят девять братьев и сестер ордена адюкт товар нас ждет край мира Во имя токга и фандерея мы будем сражаться пока не умрем все молчали Смертный меч преклонила колено и положила меч к ногам Тавор. На носовой надстройке стояли Калам и Быстрый Бен, наблюдали церемонию на главной палубе. Колдун все время бормотал под нос. Это раздражало Калама настолько, что он оторвал взор от сцены внизу. Адъюнкт как раз, столь же торжественно, как и Смертный меч, поднимала меч и возвращала его к Ругаве. «Потише ты!» — зашипел убийца. «Да что такое!» Мак бросил на него полубезумный взгляд. Я узнаю этих этих изморцев, титулы чертов обрядности высокий стиль, я узнаю этих людей. И И ничего, но скажу тебе колам, если теперь на нас нападут горе нападающим. Уубийца хмыкнул: Сые шлемы, шлемы, мечи, ради всех богов мне нужно потолковать с того. На наконецец-то, «Мне действительно нужно!» «Иди и представься, высший маг!» «Ты с ума спя!» Калам глянул на толпу вниз, отыскивая причины внезапной немоты быстрого Бена. Деостреант Рантурвиан смотрел магу прямо в глаза. Носитель рясы улыбнулся и приветственно поклонился. Все повернули головы. «Вот дерьмо!» простонал быстрый Бен. Калам состроил рожу. «Великий маг Адайфон-де-Латт!» шепнул он. Ввелитель изящного стиля.